Глава 12. Анне Пантелеймоновне удалось наконец уговорить Николая заняться английским языком. Как он не мялся, как не убеждал, что к языкам он не способен и что если уж заниматься, то потом, после фронта, ничего у него не получилось, пришлось-таки сесть за учебник. Николай не ошибался, у него действительно не было способности к языкам. Он никак не мог привыкнуть к тому, что в английском а читается как е, «э», а е как и. Пиражиный ножик упорно называл кнайф, а article the произносил тхе или зи, чем приводил в неистовство нетерпеливую горячую Валю. Ты это нарошно, чтобы меня разозлить. Но ну, пойми ради бога. Она брала себя в руки и начинала сначала. Надо кончиком языка опираться не в нёбо, а в зубы. Пусть даже он немножко высовывается. Вот так, видишь? Ну, теперь скажи. Зи, говорил Николай. Ах, господи, не упирай же его в нижние зубы, в верхние, ты понимаешь? В верхние. Ну, ещё раз. Зи, жалобно произносил Николай. Нет, это невозможно. Мать, я не могу с ним заниматься, он нарочно меня дразнит. И всё-таки она терпеливо высиживала свой час. А когда он наконец к удовольствию обоих истекал, Валя энергично захлопывая учебник английского языка для 8, 9 и 10 классов, говорила: "В наказание иди разожги примус". Николай покорно шёл на кухню и разжигал примус. После третьего и выли четвёртого урока вид наказания был изменён. Сегодня за незнание глаголов проводишь меня в институт. У меня целая куча тетрадок, в портфель не влезают. Проводы эти постепенно из наказания превратились в привычку. Обычно Валя опаздывала на свои лекции, поэтому приходилось бежать, сломя голову, и прогулки эти напоминали скорее скачки с препятствиями. Чтоб не попадаться на глаза патрулям и вовремя поспеть в институт, они шли не по улицам, а на примик, через проходные дворы и развалины. Как-то Валя задержалась в институте, Анна Пантелеимоновна стала беспокоиться. На дворе уже темно, а я уверена, что эта девчонка для скорости через пустырь побежит. Солдат солдатом, а все-таки Николай пошел навстречу. Валя действительно шла через пустырь и провалилась в какую-то яму. Николай обнаружил её сидящей на груде битого кирпича и растирающей коленку. Матери только не говори, придём домой, я живенько в ванной сделаю себе перевязку. С тех пор, когда у Вали были вечерние занятия, Николай заходил за ней в институт и провожал до самого дома. Каждый раз, когда он приходил, Валя говорила: "Ну что за глупости? Будут ещё у тебя неприятности из-за этого в госпитале". Николай ничего не отвечал, но на следующий день, если у Вали были вечерние часы, приходила опять. Он полюбил эти прогулки, полюбил потому, что кругом тихо, а над тобой звёзды, луна, потому что приятно идти вот так по узкой тропинке. среди полуразрушенных стен, напоминающих при лунном свете руины средневековых замков. Николаю они правда напоминали скорее Сталинград. Средневековых замков он никогда не видел, но Валя говорила, что они похожи, и чтобы не спорить, Николай соглашался. Полюбила на эти прогулки потому, что с Валей было легко и просто. С ней не надо было как-то по особенному держаться, выдумывать темы для разговоров. Они сами находились. У них был общий язык, немного грубоватый фронтовой язык. Вале частенько за него доставалось от матери, но что поделаешь, обоим он был близок. Иногда, если было не очень поздно и не надо было торопиться домой, они возвращались через ботанический сад. После 10 ворота закрывали, и приходилось перелезать через забор. Валя обычно подсмеивалась над Николаем, разведчик, физкультурник, и Николаю нечего было ответить. Рука ему мешала, и он действительно не очень ловко перебирался через решётку. Сад был большой, почти лес, заросший кустарником, старыми дубами и клёнами, с шуршащим под ногами листьями. По противникам по пояс. В нем было темно, немного сыро, и почему-то невольно хотелось говорить шепотом. Как-то в этом самом саду их застала гроза — неожиданная для сентября совсем майская гроза с молниями, громом, потоками воды. Они спаслись в какой-то вырытой очевидно детьми на дне врага пещере, сидели рядом. Николай на курточках, чтобы не запачкать свой госпитальный костюм. Валя, примостившись на своём портфеле, обхватив руками колени, когда ударял гром, Валя закрывала лицо руками, Николай смеялся: "Зенитчица, фронтовичка". "Ну, зенитчицы, фронтовичка, грозы боюсь". Николай улыбался в темноте, напоминает бомбёшку. Нет, не то, не бомбёшку. А может и бомбёшку, когда в лесу и ночью, тоже вот так сидишь и смотришь вверх и ничего не видишь, и хочется, чтоб только скорее кончилось. Хочется. Хочется. И сейчас хочется, чтоб скорее Валя промолчала. Николай слегка придвинулся к ней, обнял рукой за плечи. Не надо. сказала Валя, и это двинулось. Опять ударил гром. Валя закрыла ладонями уши и уткнулась в колени. При свете молнии её сжавшаяся в комочек фигура казалась детски беспомощной. Николай снял пижаму и накинул её на Валю. Мне не холодно, сказала она. Неправда, холодно. Опять загрохотало. но уже не над головой, а где-то левее, гроза уходила. Ты будешь мне писать, когда я уйду на фронт? спросил Николай. Я не умею писать, сказала Валя. Разве надо уметь? Надо хотеть. И на фронт ты не уйдёшь. Почему? Валя пожала плечами, высунула руку из-под пижамы ладонью кверху. Дождь, кажется, прошёл, можно идти. Нет, ещё идёт. Николай прикрыл её ладонь своей. Так будешь. Валя сделала движение, чтобы встать. Николай удержал. Будешь, скажи. Она молчала. Почему ты молчишь? Валя сжала руки в кулаки и уткнула в них лицо. Господи, почему я ничего не понимаю? Почему? Она повернулась к Николаю, посмотрела ему в лицо и совсем вдруг тихо и просто сказала: "Я не хочу, чтобы ты уходил. Не хочу". Вот и всё. Николаю показалось, что у него вдруг остановилось сердце. Потом оно застучало, во всём теле застучало, в руках, в груди, в голове. Захотелось вдруг обнять Валю, всю целиком, с головы до ног. Но Вали уже не было, и портфельчик её не было, и грозы не было. Где-то вдалеке ещё гремел гром, вспыхивали молнии, и небо было уже чистое.